Отмение луны Как часто совпадают фазы В электросети унылой фразы Мы как в розетку включены Зарифмованные ночи Желтоглазая луна В этой жизни, между прочим Я не понял ни хрена Зарифмованные ночи Желтоглазая луна В этой жизни, между прочим Я не понял ни хрена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 НИЧЕГО